Да, видимо, всем это показалось одинаково. И никто не удивился, когда Ник проговорил голосом Гриши Сапошкина. Скажите, пожалуйста, вы не видели рыжего щенка с черным пятном на ухе? Уже месяц прошел, а мы почему-то никак не забудем этого пацаненка, подумал Шурка. И почти сразу забыл. Потому что бугры завораживали своей пустынностью, запахом травы простором и тишиной. Шурка уже знал, как они появились, эти громадные бугристые пространства. Много лет назад на заводе «Красный трансформатор» началось большое строительство. Ставили новые цеха, громоздили между ними эстакады, прокладывали рельсы. А землю из котлованов, поломные железной конструкции, треснувший строительный бетон. Везли на большущие болото, что лежало между заводом и Саженковской слободой. Земли и всяких отходов набрались целые горы. Не разравнивать, не вывозить их у строителей не было сил и желания. Главной задачей-то было что? «Давай-давай план, давай-давай отчёты о пуске новых прокатных станов, а порядок наведем когда-нибудь после». Но после наступили такие времена, что порядка стало еще меньше. Некоторые цеха так и не пустили. Их площадки тоже заросли иван-чаем и осотом, слились с холмистыми пустырями, которые получили почти официальное название — бугры. Над сказать, что про бугры ходили всякие слухи, мол и нечисто там, и лихие люди водятся, и даже не люди. Можно пойти и не вернуться, заплутать. Доля правды здесь была. Заросшие насыпи, груды балок и панелей, брошенные механизмы, куча битых кирпичей и гнилые заборы образовывали местами настоящие лабиринты. А в глинистой толще хватало всяких пустот, похожих на бункеры и тоннели. Дело в том, что экскаваторы заваливали землей и мусором, кинутые, как попало, широченные трубы и пустотелые строительные конструкции. Все это со временем осело, заросло и сделалось похожим на остатки старинного города. Слухи, впрочем, были преувеличены. Никаких страшных случаев на буграх милиция не регистрировала. Так, небольшие пьянки да стычки хулиганов. И то нечасто. Никто там не исчезал бесследно, если не считать старой козы, принадлежавшей жительнице Ковровского переулка Анне Гавриловне Кудеминой. Да и то неизвестно точно. Сгинула коза на буграх или украли ее от дома. Тем не менее, были у бугров необычные, просто необъяснимые свойства. Стоило углубиться в заросли, как становился неслышен всякий городской шум. Начинало казаться, что ты... В безлюдной прерии или на необитаемой планете. Компании ребят, которые играли здесь, почти никогда не встречались друг с другом. Зато во время игр часто открывались новые места. Вот как сегодня, например, ложбин с паровозиком. А на прошлой неделе кустик торжественно вывел всех на лужайку, где стоял под солнцем игрушечный город. Пестрели купола из раскрашенной яичной скорлупы. Блестели улицы, вымощенные жестяными бутылочными пробками. Главная площадь была выложена кусочками разноцветного фаянса. Они составили картину с часами, облаками и звездами. «Ой, кто это построил? Чудо какое!» — завосхищались Тина и Женька. «Может, здешние гномы?» «Нет, Митя Конов и Андрюшка Горелов», — шёпотом сказал Кустик. «Давайте посмотрим и пойдем. Не надо им мешать». И ничего не трогайте». Никто и не думал мешать или трогать. Шурка только спросил. «А если сильный дождь? Или даже град? все ведь побьет и размоет?» «В этом месте дождя и град не бывает», — уверенно объяснил Кустик. «Потому его и выбрали». Шурка не решился усомниться вслух. О странностях бугров он был уже наслышан. Потом они еще не раз приходили к лужайке с маленьким городом. Строителей, Митю и Андрюшку, не встретили ни разу, но обязательно оставляли для них осколки фаянсовой посуды. а все всё-таки удивительно, что никто нам тут не встречается», — шепотом сказала однажды Шурка Женьки. «Прямо заколдованность какая-то». «Ну, конечно, заколдованность», — отозвалась она. «Дело в том, что мы знаем проходы», — объяснил Кустик. Если идти прямо с улицы, ты тут и пьяниц можешь увидеть, и бабок с козми, и шпану всякую. И не будет никакой тишины. Но мы-то ведь идем всегда через наш проход. И в самом деле компания проникала на пустыри особым путем. Недалеко от речки Саженки была насыпь, ведущая к мосту. Склоны ее заросли ольховником. Там, в кустах, пряталась идущая под насыпью труба. Диаметром чуть меньше метра. По ней, пыльной игулкой, нужно было пробираться на четвереньках. Но зато, как проберешься, сразу попадаешь в сказочную завораженность и зеленую тишину.